Вовсюду появились ступы и монастыри, но государства, возводившие их, становились все слабее и слабее. Централизованные армии были распущены. Солдатам, как и офицерам, в качестве оплаты все чаще жаловали землю, а не давали деньги. В результате количество денег в обращении постоянно сокращалось. В раннем средневековье и здесь наблюдался резкий упадок городов. И если греческий посол Мегасфен описывал Патну, столицу Ашоки, как самый большой город в современном ему мире, что средневековые арабские и китайские путешественники описывали Индию как страну бесчисленных мелких деревень. Вследствие этого многие историки писали о том, что здесь, как и в Европе, произошел крах денежной экономики и возвращение к меновой торговле. Однако и тут это просто неверно. Исчезли лишь военные средства для убивания ресурсов из крестьян. Индийские сборники законов той поры свидетельствуют о все возраставшем внимании к кредитным соглашениям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 в память о ее родителях и т.д. Надпись завершается фразой о том, что это постоянное пожертвование, записанное в камне для того, чтобы длиться так же долго, как светит луна и солнце. Раз основной капитал оставался нетронутым, дар будет вечным. Некоторые из этих суд выдавались отдельным лицам, другие были торговыми судами, которые предоставлялись гильдиям сборщиков бамбука, медников и гончаров или деревянским собраниям. Приходится признать, что в большинстве случаев деньги являются единицей учета.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 где хранился в виде запасов и сокровищ, использовался для позолоты или переплавлялся и шел на изготовление алтарей, рак и священной утвари. В первую очередь из него делали изображения богов. Как следствие, правители, пытавшиеся запустить в обращение монетной системы наподобие тех, что существовали в севое время, с неизменной целью военной экспансии, часто были вынуждены вести осознанную антирелигиозную политику. Возможно, самым известным из них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 Мир, в котором жили цари и принцы, все больше отдалялся от повседневной жизни большинства людей. Например, на протяжении почти всего периода, последовавшего закрушением империи Маурьев, большая часть Индии управлялась чужеземцами. По-видимому, эта растущая дистанция позволила местным брахманам перестроить новое и все более сельское общество на основе строгих иерархических принципов. Добились этого они прежде всего потому, что обеспечили себе контроль над отправлением правосудия. Дхарма-шастры,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 Законы Ману, например, устанавливали, что всякому шудре, представителю низшей касты, который предписывал заниматься сельским хозяйством и материальным производством, о котором станет известно, что он учит праву или священным текстом, следует залить в уши расплавленный свинец. Если его поймают за этим занятием во второй раз, им следует отрезать язык. В то же время, как бы ревностно брахманы не охраняли свои привилегии, они также переняли ряд некогда радикальных идей буддистов и джайнов, Вроде кармы, реинкарнации и ахимсы. Брахманы должны были воздерживаться от любых проявлений физического насилия и даже быть вегетарианцами. В союзе с представителями старой касты воинов им удалось установить контроль над большей частью земли в старых деревнях. Ремесленники, которые покидали переживавшие упадом города, зачастую становились беженцами, умолявшими о помощи, и постепенно превращались в клиентов из низших каст. Следствием этого было складывание все более сложных патронатных систем в сельской местности, получивших название систем Джаджмани. В их рамках беженцы предоставляли услуги владящим землей кастом, которые брали на себя многие функции, прежде выполнявшихся государством, то есть обеспечивали защиту и правосудие, взыскивали трудовые повинности и так далее. но кроме того, защищали местные общины от представителей царя. Последняя функция имеет ключевое значение. Иностранцев позднее поражала самодостаточность традиционной индийской деревни с ее развитой кастовой системой, состоявшей из каст землевладельцев, крестьян и обслуживающих каст, вроде цирюльников, кузнецов, кожевенников, барабанчиков, прачек. Все эти касты, выстроенные в иерархическом порядке, вносили свой уникальный и необходимый вклад в жизнь своей общины, причем все это функционировало совершенно без использования металлических денег. Тем, кто был не заведен до статуса шудр или неприкасаемых,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 тщательно распределяют рабов на семь категорий, в зависимости от того, как они попали в неволю, на войне, из-за долгов, путем продажи самого себя и так далее и объясняют условия, при которых каждый раб мог освободиться. Однако далее утверждают, что шулеры никогда не смогут освободиться, поскольку они в принципе были созданы для того, чтобы служить другим кастам. Подобным образом там, где более ранние судебники устанавливали ставку в 15% по судам, за исключением торговых займов,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 вроде наличия кастовой системы или даже рабства. Британские власти в Индии с досадой обнаружили это, когда стали выстраивать колониальную систему труда на основе долговой кабалы, наложив ее на кастовую систему. Возможно, наиболее характерным народным восстанием был мятеж в Дикане в 1875 году, когда отягощенные долгами крестьяне стали захватывать и систематически уничтожать счетные книги местных взаимодавцев. Долговая кабала, как оказалось, с куда большей вероятностью вызовет негодование и приведет к коллективной борьбе, чем система основана на чистом неравенстве.